Глава 11. Лиана Когда на следующий день дверь квартиры открывается, я немного напрягаюсь. Вчера Вилмер сильно меня удивил. Черт его знает, что в голове у этого мужчины. Вспышка агрессии, которой он вчера застал меня врасплох, сильно контрастирует с соблазнительным образом своего парня. До того, как он сжал мою шею в стальных тисках своей ладони, у меня вырисовывался образ эдакого милого щеночка с бонусными опциями агентов ФБР. А его вчерашнее поведение обескуражило, и я до сих пор не могу понять, в хорошем смысле или плохом. Если бы я повстречала Вилмера на одной из вечеринок или пересеклась с ним на съемочной площадке, когда еще снималась порно, тогда бы точно клюнула на него. Люблю немного жестких мужчин. Они, как правило, знают, как доставить удовольствие женщине. И пусть слегка пожестят в процессе. В этом тоже есть своя изюминка. Но в тех реалиях, в которых я оказалась, для меня гораздо безопаснее второй агент. Ноа Грин. И пусть он сейчас входит в гостиную с нечитаемым выражением на лице, я все равно выдыхаю, расслабленно опираясь локтем на спинку дивана. Грин проходит на кухню, бросив короткое «привет» и выставляет на стойку пакеты. Продукты. Озвучивает очевидное Надеюсь, замороженные, потому что готовить я не умею. Я помню об этом. Поэтому да, здесь полуфабрикаты. Став, подхожу к островку и заглядываю в пакеты. Делаю глубокий вдох, и волоски на теле встают дыбом. В ноздри вторгается терпкий аромат туалетной воды Нуа. Не удержавшись, бросаю на него косой взгляд. Агент Грин как раз набирает в стакан воду из-под крана. А я успеваю рассмотреть бугрящиеся под черной футболкой мышцы, обтянутую черными джинсами, сочную, твердую, как орех, задницу. Сглатываю и сосредотачиваюсь на том, чтобы не держать рот открытым, иначе слюна потечет прямо в пакет с продуктами. «Хо, замороженные фрукты!» Восклицаю радостно и достаю упаковку нарезанных слайсами манго. Срываю тонкую пленку и тут же откусываю кусочек. «Хм, ну, ты их прямо так ешь?» Кривится «но». «Там есть свежие фрукты». Кивает на второй пакет. «Обожаю замороженные». «Ладно». Отвечает он, немного хмурясь. «Как ты тут?» «Как долго мне еще предстоит посидеть здесь?» «Да суда, я же говорил». «Помню, но когда будет суд...» Как только поймают тех, кому место за решеткой. но обходит островок и присаживается на барный стол Кто еще был на ехте? В смысле? Я же все рассказала. Ты рассказал про шейха и сенатора, а еще про нескольких эскортниц и проституток. Кто еще? Какие-то гости, которых ты знаешь? Я задумчиво смотрю в мужественное лицо Грина, пытаясь припомнить, кто там был. Потом присаживаюсь на барный стул, стоящий через один от агента. Там был мужик... Я где-то его раньше видела. Он так обдолбился, что хотел скормить одну из девочек акулам. Опиши его. До 30 -ти. Невысокий. На мажора похож. Волосы светлые, коротко стриженные. Ну, такие, знаешь, с завитушками. Кудрявые. Мне даже кажется, у него не свой цвет. Крашеный? Ну, думаю, да. О, и у него татуировка, едва заметная, на пояснице. Она выглядывала из-под брюк, когда он наклонялся. Там какие-то символы странные. «Странные символы». Задумчиво бормочет но продолжая сверлить меня взглядом. «Минуту». Агент Грин набирает Вилмера и пересказывает описание, которое я ему дала. Ждет пару минут, а потом благодарит напарника и кладет трубку. «Его зовут Фредерик Арно. Тебе это имя о чем-то говорит?» «Нет». Качаю головой. У меня просто ощущение, что я его уже где-то видела. «Ты вполне могла видеть его в сети. Он известный Кутилу и плейбой». Может быть. Ладно, разберёмся, как он оказался на яхте шейха. Ещё что-то вспомнила? Нет, в основном остальные гости — выходцы из страны шейха. Ясно. Это тоже проверим. Но... Я впервые называю агента Грина по имени вслух. И в этот момент мы оба застываем, как будто я перешла какую-то черту, но по необъяснимой причине я рада, что сделала это. Не знаю почему, ощущение, что я стала на один шажочек ближе к этому мужчине почему-то греет меня. Может потому, что от него веет спокойствием, безопасностью. В его присутствии мое сердце тоже сбивается с ритма, но рядом с ним почему-то не страшно. В отличие от его напарника, который своим неоднозначным поведением поверг меня в шок, и запутал еще сильнее. Mm, «Ты хотела что-то сказать?» Чуть тише произносит агент Грин, всматриваясь в мое лицо. Я впервые вижу у него такой взгляд, пронзительный, слегка потяжелевший, словно у него в голове роятся практически те же мысли, что и у меня, только сексуальным подтекстом. Моргаю, чтобы рассеять эту дымку. «Да» отвечая и облизываю губы, а взгляд Грина сразу мечется к ним и быстро возвращается к глазам. Я чувствую, как в помещении становится теплее, и, кажется, даже начинаю слышать потрескивание повисшего напряжения. прочищая горло. Я хотела попросить привести мне пару книг. Ты читаешь? Весь флёр его сексуальности тут же слетает, разрушенный возмущением и раздражением. Представь себе, шлюхи тоже читают. Ядовито выплёвываю я. Ты бы удивился, узнав, насколько эрудированы девочки из элитного эскорта. Ну, Лиана, у меня не было намерения тебя обидеть. Правда? Тем не менее, твой вопрос прозвучал оскорбительно. Какие книги ты предпочитаешь читать? Со вздохом спрашивает он. Мне хочется поумничать и выбрать философские трактаты, но какой смысл мне обманывать его и себя? Я их не люблю. А если он принесет мне подобные книги, и опять останусь без чтения. Какие угодно. Ужасы или триллеры. «Серьезно?» «А чего ты ждал?» «Не знаю. Фэнтези, любовные романы». «Ты ошибся. Сухо отвечаю я». «Ужасы или триллеры?» «Отвечает но и кивает». «Привезу в следующий раз. Еще что-то?» «Это все. Спасибо. То, что я хочу, ты все равно мне не дашь». И вот так за одно крохотное мгновение атмосфера в комнате снова кардинально меняется. Это повисшее в воздухе недосказанность накаляет обстановку. Видимо, ни одной мне становится тяжело дышать, потому что НО мгновенно встаёт со стула и, хмуро кивнув, покидает квартиру. Задрав голову, я кручусь на барном стуле и пытаюсь обуздать свои так и не вовремя нахлынувшие желания. Интересно, как скоро между нами рванет. А я ведь чувствую, что рано или поздно это случится. Женская интуиция еще ни разу меня не подводила.